16. Пиши, мой друг, о том, что в жизни этой печали, скорби и тревог и поисков кристалла света нет и не может быть покоя, столь сладко жданного для малоопытных сердец. Покоя нет и нет прибежища для духа. Нет ничего, куда бы можно было устало преклонить главу. Как нищий, бездомный, лишенный крова, наш дух проходит жизнь и ничего своим не называет. Все не его, все чуждое, земной, все от земли, и в землю все отыдет, что взят у нее. Одежды, вещи, дома и все, что мы имеем, все взят у нее земли на время и с тем, чтобы, отслужив, быть отдану назад. В материю иской рукою творческой свои ты создал их земные вещи. И разрушаем, и творим мы сами. Время помогает менять одни игрушки на другие, меняя ли их творимых волю вещей. Во славе правил Соломон богатством, блеском окруженный, и где все то, что было у него? Дворцы, сады и царство, и город, сильный на зависть всем врагам, где все. Где все, чем жили люди столетий несколько тому назад? Где будет все, что ныне так яростно и жестко рычит, беснуется вокруг тебя? Мир обреченный личных уявлений, как осужденно на смерть, тать уйдет с арены жизни. Он жизни свет похитил у тебя, и смерти подлежит запротив духа преступления. Нет в этом мире ничего достойного привязанности духа. Все майя, все мираж, огни болотные, мерцающие тусклым. Из царства смерти мы идем в мир высший, к свету, туда, где вечный свет, неугасимый от вечности и вечности горит.